Глава 7. Ирграм Когда путь Ирграма преградила дверь, что было, в принципе, вполне закономерно, поскольку рано или поздно в этом узком тоннеле должно было встретиться препятствие, он не стал ее ломать. Он позволил телу рассыпаться, расползтись, обнимая стены и саму поверхность двери. Изучая ее, ощупывая, запоминая в каждой неровности, в каждой выемке ее. Металл — тот странный, столь любимый древними за прочность и неподверженность времени. Теплый, крепкий, к неудовольствию Иргрома. И прилегала эта дверь тоже вплотную, так что даже туманообразное тело не нашло сколь бы то внятной щели. Плохо. Еще и ручки не было, и замка. Ирграмм даже усомнился, дверь ли перед собой видит, но все же решил, что именно ее. Почему еще ставить стальную пластину посреди коридора, обрывая его тупиком? Нет, нужно было понять, как она открывается. Ирграмм заставил себя собраться, отступил и осмотрел дверь уже человеческими глазами. Затем изменил их, сделав более чувствительными. Ничего. Гладкое, что зеркало-поверхность. Он в раздражении мотнул головой. Ругнулся даже. И вздохнул, велев себе успокоиться. Древние. Древние имели вид человекообразный. Вспомнился вдруг тот скелет, найденный по дороге. Ирграм скопировал его, благо достаточно было вытащить картину из памяти, как тело послушно ее подхватило. Правда, стоять скелетом было неудобно, и он позволил костям обрасти плотью. Да, стало лучше. Определенно. В этом виде он подошел к двери, остановился перед ней и... Дальше что? Протянул руку, как если бы ручка имелась. Вдруг она воплощается вот так, по запросу, но ручки не было. Зато часть стены изменила цвет, а после и засветилась. Окошко было квадратным, и Ирграм вытащил из себя карточку, которую сунул к этому окошку. То мигнуло, щелкнуло, и дверь бесшумно скользнула в сторону. Надо же, какая полезная, оказывается, вещь! Хотя радовался Ирграм недолго, потому как спустя десяток шагов в путь преградила вторая дверь. Он снова создал образ и поднёс карту к двери, но теперь щелчка не раздалось. Но на окне появился отпечаток руки, причём светящийся. Ирграм не стал раздумывать долго. Его ладонь коснулась отпечатка, и он ощутил ожог. А где-то под потолком раздался протяжный, ноющий звук, от которого тело снова рассыпалось туманом. Проклятье! Дверь явно не собиралась открываться, и можно было бы, конечно, отступить, ведь имелись иные тоннели, да и разумнее было бы пойти по ним, обойти, но возвращаться не хотелось. Да и двери это, что за ней прятали? Хотя... Ирграм все же вернулся, причем первая дверь открылась, стоило к ней приблизиться. Следовательно, охранная система работает на вход, но не на выход. Хорошо ли это? Он нашел тело и как сумел сгреб его в себя. А потом устроился там же в закутке, позволяя себе расплавить кости и остатки из плоти. То, вбирая в себя древнего, менялось. Ирграм наблюдал. Он откуда-то знал, что тело его способно принять любую форму, что оно уже пробовало, и в памяти сохранилось несколько обличий. Надо будет провести эксперименты. Кольнуло опасение, не вберет ли тело вместе с плотью и разум древнего. Не случится ли так, что разум этот вытеснит самого Ирграма? Но нет. Растворение завершилось. Пусть Ирграм и ощутил эхо недовольства. Кости были сухими, питательные ценности не представляли. Зато представляли иную. Преображение шло медленно, неуверенно как-то, будто костей не хватало. Но все же получилось. Ирграм коснулся головы, пробежался пальцами по лицу, жалея, что нет поблизости зеркала, и он не способен увидеть, как выглядели древние. Шаг... Второй — легкое покачивание, неудобство, будто он, Ирграм, надел чужие тесные одежды. Но ощущение проходит, и тело стабилизируется окончательно. Оно, подчиняясь воле Ирграма, фактически становится этим вот давно сгинувшим древним. И первая дверь отворяется сразу, вторая стоит, долго стоит. Руку приходится прикладывать трижды, поскольку первые несколько раз поверхность мигает и снова вспыхивает. Должно быть, за прошедшее время механизмы стали ошибаться, но в конце концов дверь медленно отворяется. Ирграм делает шаг. Под ногой хрустят кости. Эти хрупкие, почти полупрозрачны. Внутри сухо, и воздух движется. Он полон странных запахов, которые Ирграм поглощает всей поверхностью тела. И запахи тревожат. Дверь закрывается, а он позволяет плоти рассыпаться, расползтись по грудам костей. Те лежали кучками, верно, там, где люди, а Ирграм все же пришел к выводу, что древние были людьми, умерли. Он перетек от одной кучки к другой — Остатки одежды, кости. Плоть иссохлась, но, как знать, дозволено ли было тому, кем ныне стал Ирграм пройти дальше. И вовсе, сколь велики были его полномочия, что-то подсказывало, что не слишком. Поэтому Ирграм вновь прошелся по костям. Ни украшений, ни золота, ничего, что указывало бы на статус. Может, просто слуги? Тогда где искать хозяина, да и верных слуг одаряют, чтобы всякому было видно их положение. А тут как? Он в раздражении отправился дальше, решив, что если вновь встретит препятствие, то просто-напросто вернется. И дверь была, а еще дыра в центре ее. Края вывернула, металл оплавился, поплыл, да и застыл потеками. Ирграм замер. Что за... Кто способен сотворить такое? Живое существо? Нет, вряд ли. Скорее уж имел место выброс энергии, столь мощной, что и металл древних не устоял перед ним. Любопытство боролось с благоразумием. И разумнее было бы отступить, но если выбросы был, то давно, очень давно. А за прошедшие столетия любая энергия развеялась бы, да и сама она вряд ли вредила живым, ведь тела не испепелила, не обратила в прах, значит, он двинулся осторожно. Тело проползло в дыру, отметив, что металл не просто искорежило, сама структура его изменилась, ибо при малейшем прикосновении он осыпался, тихо, с шелестом, но все же. На той стороне дверь вовсе почти истлела, если так можно выразиться. Ее поверхность пошла мелкими трещинами, кое-где просела, а то и вовсе расползлась своего рода промоинами. Ирграм, воплотившись в себя, коснулся одной. Так и есть, металл сыплется, причем столь интенсивно, что чудовищную эту дверь, кажется, можно проткнуть пальцем. Он и проткнул. Потом сделал дырку выше, ниже, засмеялся. Почему-то осознание факта, что Ирграм вот так просто может делать дыры в металле, веселило несказанно. Впрочем, он весьма скоро взял себя в руки. Это явно не совсем нормально. По телу прокатилась дрожь, и Ирграм замер, сосредоточившись на ощущениях. Здесь за чертой света почти не было. Из полос на потолке уцелела одна, и та какая-то прерывистая, да еще и светящиеся участки мерцали, скорее мешая восприятию пространства. Узкий коридор. И те же потеки на стенах. На одной металл почти ополз, на второй виднелись длинные поперечные полосы, словно удары огромных когтей. Или плети, чего-то третьего... Главное, что Ирграм ощутил — покалывание, щекотку, зуд на поверхности тела. И такой, что не удержался, поскреб руку. Потом и вовсе распался облаком. Впрочем, от зуда это не спасло. Напротив, теперь тот воспринимался иначе. Не зудом, но давлением энергии. И тварь, которой он стал, желала бы избавиться от давления. Ирграм заставил её ли, себя ли, то, чем он стал отойти от разлома. Снова коридор. Но сей раз узкий, и двери — остатки. От этих уцелела лишь рама, а вот металл осыпался. Энергия была неприятна. И всё же она проходила сквозь тело, чтобы, коснувшись пластины, впитаться в неё. Ирграм заворчал и пошел дальше. Лестница. Вниз. И это не двинулось с места, когда Ирграм ступил на нее. Зато ступенька провалилась и рассыпалась. Будь он человеком рухнул бы в разлом, в черноту, но человеком он уже не был. А потому тело снова изменило форму. Спускаться пришлось по краю, где под слоем металла уцелел камень. Медленно. И зуд сменился болью. Сперва слабой, но с каждым шагом все более ощутимой. Впрочем, Ирграм добрался до подножия лестницы и снова задумался. Идти дальше? Зачем? Он теперь ясно воспринимал энергетические потоки, поднимавшиеся из-под земли. Более того, глаза его, перестроившись снова, теперь видели эту энергию. Она висела в воздухе плотным покрывалом. Вернуться? Найти другой путь? Или все-таки он вытащил пластину, отметив, что та тоже источает свет, а еще пульсирует, явно в собственном кем-то когда-то заложенном ритме, и поглощает силу. Если так, то Ирграм уплотнил тело. Потом еще. Пусть оно теперь походило на огромный шар, зато поверхность этого шара была покрыта тонким слоем каменной пыли, которую тело поглотило. и Эта пыль как-то защищала от энергии, хотя Иргром покатился дальше. Узкий коридор, снова остатки двери. И лестница, благо, не металлическая. Шару по ступеням катиться было неприятно». Пусть нервные волокна отсутствовали, но тело каким-то образом воспринимало выступы и ступени. Ирграм бы поморщился, если бы было чем. Очередной коридор, и давление чужой энергии усиливается. А вот пластина внутри отзывается на эту силу своей. Она вспыхивает и гаснет в причудливом ритме, который постепенно выравнивается. Да и вовсе есть в этом ритме что-то да нельзя знакомое. Биение сердца. Снова коридор. И дверь. На сей раз каменная, если уцелела. Впрочем, дверь приоткрыта. Не так, чтобы совсем, но щели хватит, чтобы протиснуться. Ирграм и протискивается. Пещера. Скорее, подземный зал. Огромный, куда больше всех, прежде им виденных. Пожалуй, даже в башне магов в подземельях не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы подобное. Потолок высокий, и его не видно во тьме, которую развеивает синеватый зыбкий свет, исходящий от воды. Пещера заполнена водой. Такой вот плотной, тяжелой, и эта вода источала энергию. ирграм остановился. Тело его еще держалось, хотя мысль показалась удачной, и Ирграм подвинул пластину к краю плоти. И вторую, в сторону, потом потянул из них силовые нити, сплетая их в сеть. Да, так легче, определенно. Сила все еще проникала внутрь Ирграма, но уже хотя бы не причиняла боли. А зуд он как-нибудь потерпит. Тело вновь перестраивалось, причем, как показалось, куда более стремительно, чем прежде. Несколько мгновений, и он просто терпел, но затем ощутил, как зуд успокаивается. Отступает, затем и вовсе эта чуждая энергия перестает восприниматься чуждой. Более того, теперь она, пробиваясь сквозь заслон, наполняет тело, усиливает его. Ирграм зажмурился от удовольствия. Голод, появившийся, было вновь отступил. И затянулись слабые, неощутимые прежде, но все же вполне реальные раны. В какой-то момент силы стало так много, что тело насытилось и даже присытилось ею. Энергия начала распирать изнутри. И главное, что Ирграм даже не сразу осознал опасность. А осознав, дернулся, едва не утратив контроль над телом. Точнее, почти утратив. Он попытался сдвинуться, но обнаружил, что не способен шевельнуться. Тело же содрогнулось раз, другой. Части его потянулись друг к другу, пытаясь сцепиться в плотный шар, но переполнявшая сила мешала. Она раздирала Ирграма изнутри. И главное, что продолжало пребывать. Больше и... И он заставил себя успокоиться. Думать. Надо думать. Он пока еще способен, хотя, кажется, животные инстинкты берут вверх и разум угасает, если Ирграм очутился в нынешнем положении. Надо успокоиться. Думать. Да, думать. Он может. Энергия... Слишком много он не способен управлять или способен переориентировать энергию в часть тела, пожертвовав этой частью, а затем потоки получилось перехватить не сразу, как и направить. Ирграм в какой-то момент почти поверил, что ничего-то не выйдет, но нет, стоило действовать не извне, а через тело часть которого охотно начала поглощать силу. Теперь разделение. Болезненное, но ничего, он справится. Правда, в момент, когда перемычка между двумя частями тела истончилась, Ирграм испытал не просто страх, ужас. Но он сменился болью разрыва, и сознание отключилось.